Глава шестьдесят Но мой возглас потонул в шуме битвы. В принципе, парни бы и без меня справились, но я не могла отказать себе в удовольствии пошвыряться огненными шарами из-за их спин. Когда еще представится такая уникальная возможность поучаствовать в настоящем сражении? Надеюсь, никогда. Но, конечно, моя посильная помощь в общем деле спасения наших жизней не была решающим фактором, а лишь добавляла, так сказать, огонька процессу. Подожженная мной нежить прекрасно загоралась и начинала бестолково бегать кругами, как курица с отрубленной головой попутно поджигая другие умертвие. К сожалению, довольно быстро мой магический резерв опустошился, и все, что мне оставалось, наблюдать с Мантишей, как надвигающаяся нежить буквально косится ряд за рядом. Мантикора при этом умудрялась еще что-то наставительное мурчать малявкам. Мои маги действовали так ловко и слаженно, что у меня закрались некоторые сомнения. Они знакомы ли эти двое? И вот спустя полчаса нежить кончилась, и парни растерянно переглянулись. Все что ли?» — с сомнением спросил Норан. «Похоже на то», — пожал плечами Кирилл. «Это ж третий курс был. Странно, что вообще сил хватило на такое представление». «Одна я не поняла, как те двое сопровождающих некромантов связаны с отчисленными». Решила я задать все в это время мучивший меня вопрос. «Связаны они самым банальным способом», — мрачно ответил Кирилл. «Каким?» — не поняла я. «Деньгами, вероятно», — подал голос Маркус. «Угу. А их самих ловить надо? Без особого энтузиазма спросил Норан. Надо бы, вздохнул Кирилл. Но есть неприятное ощущение, что ловить нечего. Это как? Встряла я. Ну, Кирилл неопределенно махнул в кучу поверженной нечисти, та мерзительно зашевелилась и выплюнула четыре покореженных тела. Это вы их так? Ахнула я. Полубитвы. Попытался оправдаться некромант. Кошмар. Мне даже не стыдно, заявил Маркус. Нечего было пытаться нас убить. Все равно кошмар буркнула я. «Я заберу их на дознание», пояснил Кирил «Хорошо», легко согласился Маркус. «Не знаю, понял ли кроматы, но за этим простым «хорошо» звучало очень весомое «я проверю». А проверка отправящего дома — это всегда малоприятное действие с многообещающими последствиями. И мы разошлись. Вот так просто. Прямо с поля боя. Я шла и постоянно оглядывалась, чувствуя, как у меня чешется межлопаток. Да и не межлопаток тоже чесалось. Нервишки шалили». Но мы шли по лесу, который шуршал, щебетал и жил своей жизнью. И ничего не происходило. Маркус молчал, Мантиша вообще даже на периодически пробегающую живность не реагировала. И только мантикорята носились вокруг нас, как ни в чем не бывало. Дойдя до горной цепи, Нуран притормозил и повернулся к Мантише. Я внутренне напряглась. Если парень сейчас будет пытаться ее спеленать, каким заклинанием, животинка нас конкретно не взлюбит, а нам ее тащит через полстраны. «Поедешь с нами в академию?» — спросил парень у мантикоры. Та сила на землю и задумчиво посмотрела на нас. Хвост Мантиши принял форму вопросительного знака, требуя разъяснений. «У нас есть факультет бестиологии, несколько Мантикоры, полный пансион», — принялся нахваливать заведение парень. «Единственный дискомфорт — это студенты, которые время от времени будут приходить и пялиться на тебя в надежде понять тебя». Мантикора со всей серьезностью с гроба стала мелочь себе в обнимку и выразительно так посмотрела на Норана. «Ну, естественно, никто их у тебя отнимать не будет», — заверил ее парень. «Разве что Эмбер будет навещать малявочек». Я картинно вздохнула, всем своим видом изображая скорбь. «Решайся!» — надавил Норан. «Безопаснее места для тебя и котят не найти». Мантикора раздраженно щелкнула хвостом и, картинно вздохнув, направилась к тропе наверх. Мы же с Маркусом обменялись довольными взглядами и зашагали следом. «А ты точно боевой маг? А то я начинаю подозревать в тебе бестиолога!» Полголоса проговорила я. «Лучше боевой маг Академии!» Поправил меня Норан, и я закатила глаза.